Урок 9 Уровни развития души. Путь души. Восхождение по ступеням к совершенству. Все души без исключения несут в себе искру Божью. Они связаны воедино с высшей духовной силой, являющейся источником и Творцом нашего мира. В этом смысле – Все души равны, ведь они являются частью единого Творца, общей для всех божественной сущности. Будучи едиными и равными, души все же отличаются по уровню своего развития. По Майклу Ньютону существует пять основных уровней развития души, воплощающейся на Земле. К уровням 1, И два, относятся молодые души, только недавно начавшие воплощаться на земле, а также души, которые уже много воплощались, но все же не могут выйти из детского возраста, так как из воплощения в воплощение не находят решения одним и тем же задачам, а потому все время остаются, образно говоря, на второй год. Такие души, все равно, что дети и подростки со всеми свойственными им особенностями. К уровням 3 и 4 относятся более зрелые души, которые уже проделали очень большую работу на земле и сумели достичь значительных успехов в деле своего возмужания и взросления. Это все равно, что люди молодого и среднего возраста на земле». К уровню 5 относятся продвинутые души, но они не обязательно старые. Это могут быть души, которые из воплощения в воплощение посвящали себя духовному росту и развитию, постигали законы Вселенной и очень быстро совершенствовались на пути возвращения к Источнику, из которого мы все вышли. Есть и более высокие уровни развития души, но после уровня 5 души, как правило, не воплощаются на земле и в других материальных мирах. Они делают большую работу в мире душ. У них больше нет необходимости проходить земные уроки, потому что они прошли это обучение более чем достойно и сдали все экзамены на отлично. Если такие души изредка и воплощаются, то не для решения своих задач, а только для помощи человечеству. Все души в процессе воплощения проходят этот путь восхождения от уровня 1 к уровню 5. Это естественно, ведь наша задача на Земле — самосовершенствование и развитие. И если все люди находятся на разных уровнях, это не значит, что кто-то хуже, а кто-то лучше. В мире душ нет никакого соперничества. Здесь никто не может быть выше другого. Такие сравнения просто исключены. Мы ведь не сравниваем детей со взрослыми, не судим их по взрослым меркам. Никто не скажет, что ребенок хуже, чем взрослый. Просто он на другом уровне, но тоже когда-то станет взрослым. Никто не скажет, что первоклассник хуже десятиклассника, просто у каждого свои задачи на данном этапе. Определить свой уровень – это уже означает сделать огромный шаг на пути развития. Ведь если ребенок осознал, что он ведет себя по-детски – значит, он уже не совсем ребёнок. Взросление — это рост самосознания, это принятие на себя ответственности за свою жизнь. А если мы посмотрим по сторонам, то увидим, что современному миру этого катастрофически не хватает. Множество людей хоть и считают себя взрослыми, а ведут себя совершенно по-детски. Это неудивительно, ведь по данным Майкла Ньютона, около трех четвертей людей, населяющих Землю, относятся к начальным уровням, а именно 42% к уровню 1 и 31% к уровню 2. По сути, огромная доля населения Земли еще не вышла из детского и подросткового возраста. А что мы хотим? Ведь Земля это большая школа. Понятно, что большинство ее населения ученики, и многие едва только пошли в первый класс. Что касается других уровней, то Майкл Ньютон приводит такие цифры. К уровню 3 относятся 17% всего населения земного шара, к уровню 4 9%, и к уровню 5 Всего 1%. Давайте разберем подробнее свойства и признаки уровней души, а также рассмотрим, какие уроки, необходимые для движения к совершенству, встают перед душой на разных уровнях. Души уровней 1 и 2. Отсутствие зрелости. Люди чья душа еще не превзошла в своем развитии начальные уровни, часто чувствуют себя беспомощными, неспособными самостоятельно решать свои задачи. Им кажется, что мир жесток и жизнь несправедлива. Они склонны жалеть себя. Психология жертвы – одно из основных их свойств. Они не умеют брать ответственность на себя – и ждут, что другие за них будут что-то решать. Им, как детям, нужна няня, которая возьмет их за руку и покажет, куда надо идти, а в случае необходимости накормит, укроет теплым одеялом и положит в кроватку, где они будут чувствовать себя в покое и безопасности. Если же такой няня не находится... Если другие не желают решать их проблемы, они часто обижаются, даже озлобляются и еще сильнее укрепляются в мысли, что мир плох, а они невинные жертвы. Такими людьми движут инстинкты и собственные желания, часто сиюминутные и неразумные последствия осуществления которых они чаще всего не могут предвидеть. Они не склонны к анализу своего поведения, не видят себя со стороны, живут практически неосознанно. Их жизнь сводится подчас к простым автоматическим реакциям на внешние раздражители. Если их обидели, они обижаются. Если хамят, отвечают хамством. Агрессия рождает в них ответную агрессию. Они не могут взять паузу и осмыслить свои реакции, отреагировать как-то по-другому. Войны, конфликты, вооруженные столкновения возможны на Земле потому, что в них втягиваются люди начальных уровней развития, которых, как мы знаем, очень много». Они могут быть очень эгоистичны и совершенно невосприимчивы к чувствам других людей. При этом у них не развито чувство собственного «я», потому что их самосознание находится на низком уровне. Они очень подвержены влиянию толпы и чаще всего просто подражают другим, так как стремятся быть, как все. Они редко задают себе вопросы «Кто я?», «Зачем я живу?», «Чего я на самом деле хочу?». Они привыкли действовать по уже известным шаблонам и идти по проторенным дорогам. Им трудно жить самостоятельно, и они стремятся стать частью какой-то группы. Они не умеют мыслить независимо и часто отдают себя во власть тем, кто кажется им более сильным. Но бывает и наоборот. Именно души начального уровня жаждут власти над другими, так как для них это кажется единственным способом самоутвердиться и почувствовать свою значимость. Подверженность негативным эмоциям это удел душ, находящихся на начальных уровнях. В них слишком мало любви, сострадания, умение понимать себя и других. И поэтому их легко берут в свой плен зависть, обиды, гнев, ненависть, желание мести. Души начальных уровней очень часто считают себя зрелыми и даже продвинутыми. Практически никто из них не отдает себе отчет в том, что они находятся на начальных уровнях. Они склонны преувеличивать свои достижения и степень своего развития. Основные уроки, которые нужно пройти душам первого и второго уровней. Открыть источник любви внутри себя. Научиться принятию и пониманию самого себя и других. Научиться сочувствию, состраданию. Осознать свое «я» как частицу Творца, бессмертную душу и уникальную индивидуальность. Начать жить осознанно, отдавая себе отчет в своем поведении, не предаваться первой автоматической реакции, а брать паузу, прежде чем отреагировать на внешний раздражитель, сначала думать, потом говорить и действовать». Научиться брать ответственность на себя за свою жизнь, осознавать, что каждый человек сам творит свою судьбу и сам отвечает за то, что он создал. Преодолеть склонность к негативным эмоциям, научиться прощать себя и других. Научиться самостоятельно жить и принимать решения, независимо мыслить, не следовать слепо за примером других людей, не поддаваться ничьему влиянию. Души уровней 3 и 4. Зрелость. Как только человек осознал и почувствовал, что у него есть собственное «я», как только он научился не поддаваться влиянием, как только он стал устойчивым к воздействиям окружения, Как только у него появились свои собственные представления о том, кто он есть и как ему следует устраивать свою жизнь, он перешел на уровень 3. Такие люди уже способны брать на себя ответственность за свое поведение, самостоятельно мыслить, принимать решения. Чем более зрелой становится душа, тем лучше она способна понимать других, сочувствовать, прощать. Негативные эмоции уходят, потому что на первое место в самоощущении и поведении такого человека выступает любовь. Более зрелые души живут в соответствии с высокими стандартами морали и нравственности. При этом они никогда не гордятся, не кичатся и не хвастаются своими достижениями, Напротив, склонны их преуменьшать. Если душа начального уровня очень часто убеждена, что она продвинутая, то по-настоящему продвинутые и зрелые души, напротив, могут считать себя недостаточно развитыми. Зрелые души непременно задумываются о смысле жизни, устройстве мироздания и своей роли в нем. Они стремятся к знаниям, способны осознанно учиться и самосовершенствоваться всю жизнь. Они заинтересованы не только в материальном благополучии, но и в творческой самореализации, в поисках своего призвания. Это обычно уравновешенные, спокойные люди, и при этом им свойственна искренность, непринужденность, открытость. Они позитивно мыслят и делают все от них зависящее для развития Земли и ее лучшего будущего. Души уровня 4 часто готовы взять на себя роль гида, наставника, учителя для более молодых душ. Основные уроки, которые проходят души 3-го и 4-го уровней. Познание истинной сути человека – и мира. Постижение законов мироустройства и обучение этому других. Развитие интуиции, сверхчувственного восприятия, умение работать с энергией, умение брать ответственность не только за себя, но и за других. Развитие лидерских и учительских качеств. Раскрытие и реализация собственных талантов, и способностей, умение помогать другим в их самосовершенствовании, оказание духовной помощи. Души уровня 5. Высшая ступень развития на Земле. Таких душ очень мало, и они обычно очень сильно отличаются от других людей, когда воплощаются на Земле. Эти продвинутые души отличаются огромной всепрощающей любовью к миру и людям, и вместе с тем они мужественны и сильны, так как не только самостоятельно справляются с проблемами и трудностями своей собственной жизни, но и помогают другим. Они наделены огромным самообладанием. Доброта, понимание, сочувствие к людям — Это их суть. Они способны буквально видеть насквозь события и людей, так как очень мудры и всегда смотрят в суть происходящего. Они знают истинную природу мира, постигнув ее самостоятельно, иногда интуитивно. Поэтому от них веет умиротворенностью и покоем. Они могут казаться безмятежными, даже в самых сложных и опасных ситуациях, но при этом вовсе не беспечны, так как способны мгновенно собраться, проанализировать происходящее и принять верное решение. Они словно излучают свет всегда и везде, что бы ни происходило. Они бесконечно терпеливы и терпимы к людям. Они способны увидеть божественное начало в каждом, Даже в тех людях, которые погрязли в разного рода негативе. Одно их присутствие позитивно влияет на людей. Они могут одним взглядом или словом снять вашу тревогу, нервозность и напряжение. Они сердечны и дружелюбны, но есть в них что-то, что не дает всем и каждому обращаться к ним за панибрата. Это их глубинное чувство собственного достоинства, которое не имеет ничего общего с гордыней и высокомерием. Они уважают себя и с уважением относятся к другим. Духовная составляющая жизни для них важнее материальной. Они могут жить очень скромно и не видеть в этом проблемы, потому что им в самом деле не очень много нужно для себя. Они бескорыстны, они живут в безгранично богатом духовном мире и понимают, что все внешнее не важно, так как это лишь антураж, декорации на сцене. Эти продвинутые души часто проявляют себя в сферах благотворительности и помощи людям в области культуры и образования, а также там, где у них есть возможность позитивно влиять на на развитие планеты. Иногда они живут уединенно, делая свою большую работу вдали от людей, что не мешает им помогать людям и позитивно воздействовать на них. А иногда они бывают лидерами и вдохновителями, способными вести людей за собой. Очень часто они бывают гидами других душ и воплощаются на Земле, также в качестве гидов. Уроки, которые проходят души пятого уровня на земле. Основные уроки эти души уже прошли, и их главная задача — совершенствование в качестве гидов, наставников, учителей и тех, кто разными способами помогает людям справляться с трудностями земной жизни и развиваться духовно. У этих людей еще есть кармические уроки, иначе они бы не воплощались, у каждого они свои. Кому-то надо научиться лучше вписываться в социум, общаться с людьми, кому-то наоборот, работать в уединении и так далее. Одна из важнейших их задач — раскрыть и наиболее полно реализовать свое предназначение, о чем мы будем подробно говорить — следующей главе. Ваши ориентиры на пути развития души. Уровни, через которые проходит душа в земной жизни, наглядно демонстрируют нам суть самосовершенствования духовного развития. Эти слова для большинства людей звучат слишком неконкретно. В самом деле, что такое саморазвитие? От чего к чему мы должны развиваться, что такое совершенствование, приобретение каких конкретно качеств и свойств оно предполагает. Мы получаем вполне конкретные ответы на эти вопросы, когда видим, какими свойствами обладают души, достигшие уровня 5. Это, безусловно, не предел совершенства. Но в земной жизни это максимум того, чего мы можем достичь. Поэтому души пятого уровня могут быть для нас образцом и ориентиром. Не случайно эти души становятся учителями и гидами еще при жизни. На них можно и нужно равняться. Но что важно, не делать их кумирами при этом. Помнить, что это такие же люди, как и мы. Они более развиты, Но это не означает, что они лучше и выше. Они опередили нас, но и нам предстоит рано или поздно повторить их путь. Если человек обладает поистине продвинутой душой, он не будет смотреть на остальных свысока. Он не будет ощущать своего превосходства. Он будет воспринимать других как равных себе, независимо от того, на каком уровне находится в данный момент. Поэтому и нам с вами не стоит смотреть на таких людей снизу вверх. Не нужно их обожествлять. А также не нужно им завидовать. Нет смысла вступать с ними в отношения соперничества и стараться их победить. Найдите то, чему у них можно поучиться» но не пытайтесь слепо их копировать. Адаптируйте их опыт к своим собственным темпам развития. Учитывайте ваши индивидуальные особенности. Каждый человек уникален. Вы не должны становиться точно таким же, как эти учителя, достигшие высшего для Земли уровня развития. Даже если очень постараетесь, вы все равно не станете точно таким же. Это невозможно. Берите из их опыта то, что подходит вам, и ищите свои собственные пути. Только на индивидуальном, своем собственном пути можно прийти к совершенству. Чужими путями туда не придешь. Помните об этом. И тогда у вас появится шанс эволюционировать достаточно быстро. Практическое задание. Попробуйте определить, на каком уровне находится в настоящий момент ваша душа. Помните, что ни один уровень не хуже другого. Это естественные ступени развития души, так же, как для человека естественно переходить от детства к юности, от юности к зрелости. Если вы читаете эту книгу, то, скорее всего, или уже относитесь к зрелым душам, или близки к переходу на уровень 3. Есть ли какие-то признаки, по которым вы можете более точно определить степень развития вашей души? Затем попробуйте хотя бы приблизительно определить уровень близких вам людей. Те, в ком вы чувствуете родственную душу, скорее всего находятся на том же уровне, что и вы. Но далеко не всегда – Наши родные развиваются синхронно с нами. Так дети и родители очень редко принадлежат к одной группе душ. Чаще всего они находятся на разных уровнях. Как вам кажется, кто из ныне живущих, известных вам людей, может находиться на уровне 5? По каким признакам вы это определили? Чему бы вы могли поучиться у этих людей? каким примером хотели бы следовать, что для вас может быть полезно из их опыта. Помните, что все души на свете происходят из единого источника, а потому все мы связаны, представляя собой единое целое. Поэтому нам не обязательно быть знакомыми с теми, у кого мы хотим учиться. Обучение может происходить, без личного общения и на любом расстоянии. Если хотите, вы можете встретиться с этим человеком во время регрессии в мир душ. Или можете в состоянии транса установить с ним телепатический контакт. А можете просто наблюдать за ним и следовать его примеру в том, в чем для вас это возможно. Выбирайте сами свои способы и формы обучения. Главное, ваше желание двигаться по пути совершенствования. Если вы осознанно выразите это желание, то образцы для подражания и возможности для этого роста непременно появятся. Причины, по которым некоторые души не развиваются. Мы знаем, что многие души как будто не хотят развиваться, сидят в одном и том же классе из воплощения в воплощение, снова и снова проходя, причем безуспешно, через одни и те же уроки. Так происходит с незрелыми душами. Когда душа проходит уровень 2, она становится достаточно взрослой и осознанной, чтобы дальше двигаться очень быстро. Почему же происходит такое застревание? Главная причина — состоит в полном забвении человеком себя и своей души. Человек полностью подчинен материальному миру и не может вспомнить, что является бессмертной душой, частицей Бога. Он не улавливает сигналов своей души, не слышит голоса интуиции, который пытается напомнить ему о том, кто он есть. Из этой причины вытекают и другие. Страх смерти, который так парализует человека, что он не может развиваться, да и не видит смысла в этом. Страх перед жизнью и окружающим миром, который представляется чем-то враждебным. Слишком серьезное восприятие происходящего на Земле. Забвение того факта, что все это лишь игра, спектакль и на самом деле ничем нам не грозит а нужно лишь для обучения и получения душой нового опыта. Да, материальный мир заставляет нас забыть о том, что мы частицы Бога и мы бессмертны, что все происходящее не является подлинной реальностью. Но задача человека и состоит в том, чтобы вспомнить об этом. Иногда для этого требуется пройти через множество воплощений и пережить огромное количество страданий. Все страдания прекращаются, как только мы вспоминаем свою истинную суть и постигаем настоящую природу мира, в котором мы живем. Этот мир создан энергией любви, наполнен ею и является безопасным для нас. Мы можем спокойно и свободно развиваться в нем, идти к совершенству, и решать свои задачи, ничего не опасаясь. Случай из практики. Елена пришла на сеанс регрессии в прошлое воплощения в связи с тем, что ее личная жизнь складывалась неблагополучно. Она давно развелась с мужем и не смогла найти человека, с которым у нее сложились бы удовлетворительные отношения. Ее дети росли в основном под опекой бабушки матери ее бывшего мужа. У самой Елены не было по-настоящему теплых отношений с ними. Елена была склонна искать причины своих неудач не в себе самой, а в других людях. Она выглядела очень растерянной и беспомощной, когда говорила, как ей не везет, потому что она не встретила в своей жизни никого, кто мог бы по-настоящему полюбить ее». Во время регрессии в прошлую жизнь выяснилось, что бывший муж Елены является ее главной родственной душой, но она не поняла этого, не заметила большой любви, связывающей их. Они расстались не по его вине, а из-за ее эгоизма и неумения любить. Несколько раз в ее жизни появлялись и другие родственные души из ее группы, но она не смогла разглядеть их, не поняла их чувств, так как ее собственные чувства были заблокированы. В ней не было великодушия, умения прощать и понимать других. Из-за этого все ее отношения рушились, и она неизменно оставалась в одиночестве. Сеанс регрессии стал для Елены настоящим откровением. Она воочию увидела, как жестоко и несправедливо обращалась с любящими ее душами. Также она убедилась, что является бессмертной душой, чья задача – проходить уроки на земле. В течение нескольких воплощений она уклонялась от этих уроков, не хотела брать на себя ответственность за свое развитие и пришла к полному тупику и ощущению себя жертвой. После сеанса Елена начала размышлять о себе и своем поведении. Она решила, что впредь будет учиться брать на себя ответственность и проходить уроки, а не уклоняться от них. Ее главной задачей на данный момент было осознать себя бессмертной душой, чья суть — энергия любви и открыть источник этой любви к себе самой. Она пересмотрела свое отношение к детям, мужу, другим людям, и ее душевное состояние заметно изменилось к лучшему. Это значит, есть шанс изменить к лучшему и отношения с окружающими, а главное – свою судьбу. Освободитесь от страхов и идите вперед. Как определить, что вы перешли на следующий уровень? Сначала изменится ваше внутреннее самоощущение, восприятие себя. Затем изменятся и некоторые внешние обстоятельства. Разберем наиболее характерные признаки взросления души, перехода от уровня 2 к уровню 3. Вы чувствуете, что обрели внутреннюю устойчивость. Ваше «я» стало чем-то ощутимым, прочным, Это словно ваша опора и источник внутренней силы. Раньше чужая энергетика могла словно вытеснять вас из самого себя. Вы поддавались влияниям и иногда чувствовали, что вас как будто нет без других людей. Вы воспринимали себя лишь как отражение в их глазах. Теперь вы воспринимаете «я» как ценность, которая не зависит от отношения к вам других людей. Эту ценность вы уже не позволите отнимать и искажать другим людям. Теперь у вас есть границы. Теперь вы можете сказать «Я — это Я». «Я такой, какой Я есть». «Я принимаю себя таким, какой Я есть». «Я есть ценность, и эту ценность у меня не отнимет никто и ничто». Меняется ваше окружение. Это естественно, ведь при каждом переходе на новый уровень мы переходим в другую группу душ. Те, с кем мы развиваемся синхронно, переходят вместе с нами. Те, кто отстает, остаются в своих старых группах, тогда как мы движемся вперед к тем душам, которые соответствуют нашему новому уровню развития. Исключение – случаи, когда отстающие от нас души нужны нам для прохождения дальнейших уроков. Тогда они выступают в качестве кармических партнеров, катализаторов нашего дальнейшего движения вперед. Вы становитесь терпимее к себе и другим. Вы спокойнее относитесь как к своим собственным ошибкам и недостаткам, так и к ошибкам и недостаткам других людей. Вы воспринимаете все происходящее как урок, делаете выводы и идете дальше, не поддаваясь обидам и комплексам. Вы не поддаетесь первой автоматической реакции на внешние раздражители. Вас трудно вывести из себя хамством, оскорбительным поведением, насмешками. Вы можете не реагировать, если кто-то на вас кричит, потому что преисполнены чувства собственного достоинства и не принимаете это на свой счет. Вы не даете захватить себя негативным эмоциям. Вы не поддаетесь унынию и тоске, так как знаете, что безысходности нет, тосковать не из-за чего и позитивный настрой непременно вернется к вам. Если кто-то направляет на вас негативные эмоции, вы не даете их волне захлестнуть себя, а мягко отводите ее. Вы чувствуете себя хозяином своей жизни. Если раньше вы чувствовали себя беспомощным перед лицом обстоятельств и зависимым от других людей, то теперь понимаете, что сами формируете события своей жизни. Вы начинаете постепенно ощущать в себе силы, чтобы менять жизнь так, как нужно вам. Вы чувствуете свое право на это и свои возможности делать это. Вы берете ответственность на себя. Практическое задание. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, мысленно соединитесь со своей бессмертной душой. Вы – душа, чистая энергия. Вы – частица Творца и несете в себе божественную любовь. Вы обитаете в мире душ, где можно чувствовать себя в безопасности, в окружении любящих вас существ. Вы можете принимать любые формы, перемещаться на любые расстояния, для вас нет никаких преград. Вы живете в безграничном мире и обладаете безграничными возможностями». Вы идете путем совершенствования, возвращения к совершенству и чистоте Источника, из которого мы все вышли. Вы предпринимаете для этого увлекательные путешествия на Землю и в другие миры, где переживаете самые разные приключения, участвуете в разных событиях, играете разные роли. Все это — Гигантский спектакль, в котором вы принимаете участие добровольно, так как он нацелен на ваше высшее благо, задуман как средство вашего самосовершенствования, получения самого разного опыта и обретения созидательной силы. Почувствуйте себя такой душой, свободной, бесстрашной, играющей, принимающий любой опыт как то, что идет ей во благо. Скажите себе, что развиваться и совершенствоваться не страшно. Скажите себе, что жить на земле не страшно. Скажите себе, что вы много раз проходили через смерть и возрождение, и это не страшно. Скиньте с себя все страхи. Скажите себе, что мир по сути своей добр и прекрасен, потому что в его основе энергия божественной любви. Вам ничего не грозит. Вы можете совершенно свободно и бесстрашно идти от воплощения к воплощению, поднимаясь от одного уровня самосовершенствования к другому. Представьте себе, что конца этому пути нет – так как нет предела совершенству, и впереди у вас бесконечная прекрасная дорога. Постарайтесь сохранять такое самоощущение в вашей обыденной жизни».